Глава 24. Условный рефлекс. Дева с собачкой в беде. Она сумела отъехать от дома, где когда-то жил ее жених, но добраться смогла недалеко. Закружилась голова, зазвенела в ушах, и она только более-менее ровно прижалась к обочине, даже не подумав про штраф за неправильную парковку. Не до того было. «Не доеду. Надо вызвать такси. Только вот Тёмочка. как быть с ним?» Его же ни один вменяемый таксист в машину не возьмет, а с невменяемым он и сам не поедет. Как голова кружится. Видимо, давление меняется. Она заставляла думать себя о простых вещах, о самых-самых насущных. Уже такое однажды было, когда я с Тёмочкой не могла никуда добраться. Перепуганный, Тёма вылизывал ей попеременно то ледяные руки, то лицо. Как же я тогда выбралась из ситуации? А, Ульяна помогла. «Ой, надо же ей позвонить!» «А смартфон? Где он?» Она с трудом нашла гаджет на полу и обнаружила, что он беззвучно, но старательно названивает. «Если это Галина...» «Я не могу...» «Не могу с ней больше говорить», — выдохнула Марина. «Нет, какой-то Иван...» «Кто это такой?» «А, Иван...» Она честно хотела отключить смартфон... Но Тем ободнул тяжелой головой ее под локоть, вот и получилось, что соединение прошло. Марина? Он сначала не узнал ее голос, даже покосился с некоторым ужасом на экран смартфона. Может, он какой-то другой Марине названивает в такое совсем уж неприличное время. Марина, с тобой все в порядке? Где ты? Он обзвонился уже. Ульяна, перепуганная тем, что подруга на связь не выходит, тоже постоянно пыталась связаться и тоже безрезультатно. У метро, вроде у таганки. Машинально ответила Марина. «В машине сижу». «Прекрасно. А почему голос такой?» Он было обрадовался, что она никуда не поехала. Хоть и удивился, от чего в таком случае она забыла у Таганки? Живет-то она не там. Нет, лучше все-таки проверить. Мало ли, может, опять попала в свою временную воронку памяти и там застряла. Нормальный голос. Наверное, не знаю. Марине хотелось одного. Добраться до дому и уснуть на пару лет. И тут она вспомнила, как добиралась в тот первый безвыходный раз. «Рыцарь подвез. Ну да, точно». Разговор с Иваном начал приобретать смысл. «Марина». Иван свернул на развязку к таганке, очень надеясь, что она не прервет разговор. «Марин, точный адрес. Где ты стоишь?» Она покосилась на номер дома, машинально назвала его, недоумевая, зачем бы это. А увидев через несколько минут Ивана, настойчиво постукивающего в стекло, удивилась. «Откуда ты здесь?» «От верблюда», — сердито ответил Иван. «Что с тобой? Плохо себя чувствуешь?» «Не очень, если честно», — понуро призналась Марина. Сообразительный Темочка без команды и уговоров свалил на заднее сиденье. Марина перебралась на пассажирское, даже не споря, чем прилично напугала Ивана. «Плохо дело, когда такая, как Марина, даже не спорит и молча принимает помощь. Это значит «жуть, что было». Темочка вздыхал на заднем сидении, Иван вел ее машину, а Марина как-то медленно и лениво раздумывала, как он оказался именно там, где был так нужен. «Что случилось?» «Ответ, ничего или все в порядке, не принимается», — хмуро уточнил Иван. «Как ты тут оказался?» Я первый спросил. «Меня попросили привезти домой младшего брата Вити. Он в Балашихе был у кого-то на даче. Я съездила». А когда привезла его, сказала, что больше не стану давать им деньги, и... «И тебе много чего хорошего выдали в ответ», — догадался Иван. «Что из-за меня Витя погиб». Едва-едва выговорила Марина и с каким-то детским недоумением пожала плечами. «Я не понимаю, как так можно? За что? Что я ей плохого сделала?» Иван чуть руль не выломал со злости, так ее стало жалко. «Да что ж такое-то, а?» Ты взрослая, умная, решительная. Почему, по какой такой причине ты позволила кому-то себя использовать по полной схеме, а потом упрекать в какой-то глупости, да еще и так расстраиваться из-за этого?» Он так внушительно рявкал, что даже Темочка, который никому не позволял повышать голос на хозяйку, смущенно притих. «Ну и что? И стоила дурная, наглая и хитрая баба, которая уселась на твоем хребте и пятками тебя подбадривала? Того, чтобы ты так переживала? А? Или братец того стоил?» «Чего ты платишь опять? Из-за них?» «Нет, чего мне из-за них плакать?» Марина решительно вытерла слезы. «Я просто не ожидала, что там все настолько запущено. Сил не осталось совсем и немного устала. То есть совсем устала за последнее время. Извини, я сейчас приведу себя в порядок, только, только я так и не поняла, как ты тут оказался. По условному рефлексу. Дева с собачкой в беде!» Фыркнул он. «Собачка, а собачка!» «Что ж ты не сожрал-то там их всех?» Темочка виновато вздохнул. Он так и знал, что зря он, зря не постарался. «Ой, я же Ульяне не позвонила», — опять вспомнила Марина. Иван мог сказать, что он-то как раз позвонил Ульяне, как только поговорил с Мариной. Потом позвонил, когда Марину отыскал. Короче, столько с ней разговаривал, что почти шкурой чувствовал ярость Ульяниного мужа. Словно между Питером и Москвой мгновенно исчезли все 630 километров, их разделяющие. Мог бы, но смолчал. Вспомнил, как мило общается со своей лучшей подругой. Терапевтический эффект от женских разговоров точно есть. Так что пусть лучше говорит. Заодно и муж Ульяна не только на меня ериться будет. «Улечка, ты прости меня, я забыла. Почему так сдавленно говорю? Не, все нормально. Ну, я не то чтобы вру. Просто поговорили на чистоту с Галиной. То есть это она откровенно мне все высказала. Давай потом, ладно?» «Сейчас уже все хорошо, все в порядке. Меня Иван домой везет. Я, правда, так и не поняла, как он меня нашел». «Все хорошо и в порядке? Ты издеваешься?» Прошипел Иван, едва она отключила смартфон. «Тебе так к врачу бы наведаться? По-моему, ты или в обморок собираешься падать, или...» «Не, я просто сегодня не ела», — вспомнила Марина. «Только кофе выпила, утренний, вечером». Непереводимая игра слов в исполнении Ивана очень понравилась Темочке. Пес гулко залаял и даже хвостом повелял пару раз. А что? Хорошо так рычит. Почти как он сам. Тебе сколько лет вообще? Ты что, не соображаешь? Сдохнуть собираешься в ближайшие полгода? Прямо на износ живешь, да? Ничего и не собираюсь. Вяло отмахивалась от него обычно непрошибаемая Марина. А чего мы тут остановились? Того. Сидите тут оба и ждите. А ты... Он приказал Тёме, смотри, чтобы она никуда не свалила. Не выпускать, даже если она решит спасать хромую ворону, заблудшего бомжа или рецидивиста. Иван чуть сильнее, чем нужно, хлопнул дверью машины. Ворос командовался. проворчала Марина про себя, прикрывая глаза. Но я что-то и правда слишком устала. Потом с ним поругаюсь. Когда силы будут? В следующий момент времени ей приснилось, что у нее на коленях стоит большущая коробка с пиццей. И эта самая пицца так пахнет, что ее можно просто всю проглотить и даже коробку погрызть, а сожаление, что больше нету, все закончилось. Марина открыла глаза и обнаружила крайне заинтересованную Тёмочкину морду, внюхивающую в себя край этой самой приснившейся ей пиццы. Тёма не жрать!» — скомандовал Иван, вспомнив добрым словом свою Танюту. Впечатленный его собакой Темочка стал относиться к нему с явным уважением. Пусть твоей хозяйки хоть что-то, кроме запаха, достанется. Как она ела пиццу, Иван видеть не мог. Честное слово, на бродячую собаку, голодную и обессилевшую, смотреть и то было проще. Она хотя бы сама на такое не нарывалась. Вышел из машины, с досады пнул бордюр. Чуть не взвыл от боли, высказал ему все, что думал. «Какого лешего понатыкали тут всякое, не пойми чего!» шепел он. «И это еще, словно специально мазохизмом занимается». «Ничего маобного!» Возмущенно, хотя и невнятно, возразила Марина, активно жующая ароматный ломтик пиццы. «Просто так совпало. Что-то очень много всего и одновременно. Особенно родня твоего Виктора. Очень много, одновременно и без перерыва на обед. Какого зеленого крокодила ты экспонсировала? Нафига поехала за этим братом?» «Вот как раз за братом я поехала очень, просто даже чрезвычайно удачно». Невесело отозвалась Марина, отложив недоеденный кусок прямиком в пастемочке. Много нового про себя узнала. Знаешь, неприятно, но очень и очень полезно. Нет, я и так планировала перестать им деньги давать. Но каждый раз просьбы были такими, что не откажешь. Я вот думаю, если все это была только игра, вранье, то у Галины Владимировны актерский талант пропадает. Прям-таки Оскара достойный. В ход шло все. И слезы, и обмороки, и поминутные воспоминания о том дне. Мне казалось, она случайно так по-живому, прямо по ране. Теперь вот в этом не уверена. Так сама в обморок не падай. Пицца с потерей сознания как-то не контуется. Иван деловито заглянул в открытое окно машины. «Тебе хоть что-то досталось или Тема все потребил?» «Все куски с грибами оказались моими», — гордо кивнула Марина. Тёмочка грибы не любит». «С кем я связался?» — простонал Иван. «Ладно, на вот тебе кофе и поехали уже». Он вручил Марине стаканчик, критически осмотрел довольную и умиротворенную морду Тёмочки, почти полностью переместившегося на водительское сиденье, и вздохнул. «Сгинь назад!» «Надо же! Тебя почти что послушались!» Марина оторвалась от кофе и оценила сместившегося ровно на пару сантиметров хитрого Тёму. Иван некоторое время вел машину молча, а потом не выдержал, спросил. «Слушай, у меня все-таки никак в голове не умещается. Зачем ты им деньги давала?» Ты же аудитор, предполагается, что ушлых людей видишь издалека и на подлете. Это старая история. У Виктора отец своеобразный, равнодушный очень. Марина проигнорировала подначки Ивана, решив, что за помощь и не то можно простить. Ему на сыновей просто наплевать. Да, собственно, на всех всегда было наплевать. Поэтому Витю когда-то выручал его дядя. Деньги давал, репетиторов оплачивал, с оплаты института помог. И подразумевалось, что он потом поможет брату. Так что Витя, когда стал за мной ухаживать, честно сказал, что будет Сереге помогать. И ты, конечно, была не против. Нет, конечно, это нормально, семья. Правда, помогать — это не значит содержать полностью. И Витя несколько раз объяснял это своей матери и младшему брату. Они вроде поняли. Правда, его мать настаивала, чтобы Сережка после девятого класса шел в колледж. Дескать, зарабатывать раньше начнет. Но мальчишка очень хотел в вуз. Договорились, что с поступлением мы ему помогаем — И первые два курса обучения Серёжке оплачиваем. А потом твой жених погиб, и ты решила его заменить?» — уточнил Иван. «Ну да». Мать Серегу тогда уже поедом ела, что он должен семье помогать, скорее идти работать. Но куда там работать, если он в школе? А она привыкла, что Витя деньги давал. Марина невесело хмыкнула. Поначалу все было отлично. Сережка доучился в школе, поступил. На платный, конечно, но старался очень. Первое время старался. Поправилась она. А потом... Потом выяснилось, что ему не хочется учиться, а хочется тусоваться. «Как-то так», — кивнула Марина. «И что теперь? Ты понимаешь, что с тебя не слезут? Они же к деньгам привыкли. А если у тетки такой актерский талант и полное отсутствие совести, она быстренько позабудет, что тебе сказала, и снова за финансами прибудет. ране копаться». «Ну, мало ли к чему они привыкли. Думаю, что Витин должок я уже оплатила. Вот и хватит с них». К тому же доступ к уязвимым местам и ранам открыт только близким, а Галина в эту категорию уже не входит. «И что ты этой бабе ответишь?» Вдруг живо заинтересовался Иван. «Поругаешься?» «Это шуму непостижимо, как она себя вела». Спрашивал он не просто так. Совсем недавно, три дня назад, мать в дребезге рассорилась со своей любимой подруженькой Альбиночкой, и Ивану реально казалось, что они своими темпераментами обрушат какое-нибудь из московских капитальных строений. Столько было эмоций и экспрессий. С ней ругаться? Зачем? Много чести. Марина с живым интересом заглянула в кофейный стаканчик и вздохнула, выяснив, что там больше ничего не осталось. Явно этот факт интересовал ее больше не состоявшейся свекрови. Я просто телефоны их внесу в черный список и общаться больше не стану. Типа, простишь? Типа, мараться не буду. Марина на глазах приходила в себя. Да бог с ней! Глупая тетка сама себя наказала. Да я знала на самом-то деле, что у нее характер мерзкий. Так что это было ожидаемо, хоть и крайне неприятно. Марина подозревала, что дело обернется не так просто, но рассуждать об этом вслух и не собиралась. Ей сейчас надо было прийти в себя, а дальше-то она с Галиной разберется, еще бы ей не разобраться. Она покосилась на Ивана, соображая, каким же образом получилось так, что он ее отыскал. Сообразила быстро. Стоило только чуточку передохнуть и поесть, как мозги заработали, как положено. Уля рыцаря прислала. Вот и спасибо, вот и хорошо. Славно все-таки, когда есть кто-то, кто может подстраховать, когда совсем-совсем не можешь сама. Подумала она, а потом с чувством сказала. «Вань, ты меня так выручил! Ты на Ульяну не сердись, что она тебя выдернула меня искать. Мне действительно слегка нужна была помощь. Ну ладно, сильно была нужна». Спасибо тебе. Ты настоящий друг. Вести машину по ночной Москве — одно удовольствие. Никто не выпрыгивает из себя в пробках, не обгоняет, не нервничает. Езжай себе куда хочешь. Иван вот хотел домой. Правда, сначала пришлось отвезти домой Марину, проконтролировать, чтобы она добралась именно в свою квартиру, а не умчалась опять кого-то спасать, потом вызвать такси и судорожно вспоминать, где именно он оставил машину и только воссоединившись со своим родным автомобилем, ехать к дому. «Танюта, золотая ты моя собака! Знаешь, я понял, как хорошо дома!» — возвестил он, наконец-то появившись в квартире. Золотая собака, сидящая ровно напротив входной двери, изобразила картину. «Я не видела тебя аж сто лет и три года», сопровождаемую демонстративными обмороками, встревоженным визгом и восторгами. А потом, внезапно подозрительно принюхавшись и отряхнув хозяйский прах со своих лап, гордо отправилась спать, оскорбившись тем, что запах пиццы на хозяине есть, а самой еды не наблюдается. «Ну вот, дружба врость тапки по почте!» — рассмеялся Иван, глядя вслед своему сокровищу, гордо дрожащему ушами. — Танюта, а Танюта, а если я сейчас нам с тобой пиццу закажу? Ты меня простишь? Нет, я знаю, что собакам это вредно. Но маленький кусочек радости мы с тобой точно заслужили. Отчего-то у него было расчудесное настроение. Друг. Ну да, бывает и так. Редко, правда, но бывает. Подозревая, что с этим самым другом Мариной может быть все, что угодно. То есть вообще все, кроме скуки. Скука рядом с ней попросту не выживет».